Я на распутье видел их. Против этой фразы Александр Сергеевич Пушкин в своем экземпляре опытов в стихах и прозе Батюшкова, где было переиздано послание, написал «Прекрасное повторение». «И там, где с миром почивали». Данное и три следующих строки — отчеркнуты пушкиным там же и на полях выставлена прелесть широкое использование славян исчезны против кои и батюшка в часто порою даже слишком часто выступал в литературных спорах отнюдь не является неожиданным здесь как раз сказался дар творчески чувствовать и гармонически воплощать пережитое настроение который сделал его настоящим поэтом. Война 1812 года воспринималась всем народом действительно как война священная, и средства выражения, выбранные батюшковым для воссоздания этого ощущения, были единственно верными. Огонь, меч и нашествие иноплеменных поразили сознание русских людей того времени тем острее, что нога неприятеля впервые ступила на нашу землю после векового перерыва. Последний раз иноземцы топтали ее лишь при Петре Первом. Символическими событиями были отмечены все главные вехи войны. Бородинская битва произошла в день праздника Владимирской иконы Богоматери, почитавшейся покровительницей Московской Руси. Сорок дней, ровно с Великий Пост, поверженная в прах столица, находилась в руках врага. На Рождество того же 1812-го он был окончательно изгнан из Отечества, а день вступления в Париж, 19 марта 1814 -го года, совпал с Пасхой, причем по православному, а не западному календарю. Прославился тогда и бравый ответ русского солдата, который на увещание командира проявить храбрость сказал, что нас уговаривать, стоит на матушку Москву оглянуться, так на черта полезешь. Такое уподобление не было обмолвкой, и не только потому, что слово «Наполеон» легко сокращалось, а у стихотворцев сверх меры и рифмовалось на «он». Евфемистическое обозначение в просторечии и врага человека, нашедшее отражение в Толстовской эпопее, и самого врага рода человеческого, чему соответствует, например, гадание Пьера Безухова относительно совпадения численного значения букв имени Наполеона с цифрой-криптограммой апокалиптического зверя такого же рода подсчетами кстати занимался и вполне реальный державин что осталось не без следа в народной литературе об этом свидетельствует например упоминавшаяся уже выше в первой статье этой части книги любопытная рукопись хранящаяся ныне в Государственной публичной библиотеке в Ленинграде, в которой доводы Державина отмечены безымянным сочинителем на полях как подтверждение собственных выкладок и соображений на ту же тему. Но главное, что заставляло относиться к происходящему в подобном ключе, был сам характер поведения наполеоновских войск в Москве, который отчетливо воспринимался как откровенное и намеренное святотатство. Тот же Державин в гимне лиро-эпическом на прогнание французов из отечества, в примечаниях к которому и помещено указание на торжественность числа 666 с наполеоновым именем, изображал картины московского разорения как раз с этой самой точки зрения. Тогда средь бурных мрачных туч неистовой своей гордыни и домы благостыни, смердя своими надписьми, а алтари коньми, он поругал. Тут все в нем чувства закричали, огнями надписи вспылали, исслали храмы стон, и обезумил он». Встревоженный, взъяренный, бледный, Он с треском в воздух мечет стены С кремлевского их рва в холма. С его в мрак искр косма, Сквозь дыма сыплясь, как комета, Окровавляя твердь полсвета. Бежит, и несколько полков, Летящих воздуха волнами, Он видит тени пред очами святых, и наших процов которые в звездном чел убрянстве безмерной высоты в пространстве как воющий погоды стон наполеон наполеон льют вслух жалобы и злости ты наши двигал прах и кость Вот всего лишь несколько образцов нарочитого, знакового, как сказал бы современный исследователь, поругания национальных святынь. В главном Успенском соборе Кремля были устроены конские стойла, а посреди сооружен горн для изготовления слитков из содранных драгоценных окладов, причем на одном из столпов по уходе французов обнаружили деловую калькуляцию, оказывается... Всего здесь было переплавлено 325 пудов серебра и 18 золота. В том самом Архангельском соборе, о котором с глубоким почтением писал в своем очерке батюшков, на царских гробницах расставлены были награбленные в городе бочки с вином в таком количестве, что при отступлении пришлось большинство их разбить. Вытекшее содержимое затопило пол на несколько вершков, И еще несколько лет его запах изнутри не выветривался. Образа употреблялись вместо дверей, лавок, кроватей. В алтаре угнездились кухни Наполеона, и там же спала кухарка-француженка, щеголявшая в нарядах, пошитых из рис, с Ивана Великого в порыве жадности сдернули крест, думали, цельнозолотой, упавший со страшным грохотом, который слышался далеко в замоскворечье. Во всей полумиллионной великой армии не состояло ни единого падры, кюре или ксенза, зато нечестивцев набралось хоть отбавляй. У красных ворот даже наградили особую мишень для стрельбы в цель, составленную исключительно из икон наступавшие холода заставили неприятельских солдат нарядиться кто во что горазд и толпы их тогда одетые в женские солопы вывороченные наизнанку шубы и так далее как нарочно ближайшим образом стали напоминать изображенных на тех же иконах бесов но не оживет ащи не умрет гласит древняя мудрость Москва все-таки восстала обновленная, однако прошлое не было забыто. По сторонам воздвигнутого над Москвой рекой храма-памятника, посвященного Рождеству Спасителя, поместили фризы с композициями на темы тех праздников, с которыми совпали основные победы Отечественной войны. И словно подгадав срок в ту же пору При возвращении останков Наполеона с острова Святой Елены в Парижский дом инвалидов во Франции была сочинена и распечатана об этом иллюстрированная книга с совершенно недвусмысленным для традиционного мировоззрения изображением, кощунственно, вплоть до неба над головой, передразнивающим каноническую композицию, да и надпись подобрали соответствующую, воскрешение Наполеона. И года не прошло, как неизвестные доброжелатели перевели книжку на русский язык и издали вместе с картинкой, правда, подпись с первого раза поместить остереглись, внесли немного погодя при воспроизведении. Ощущение и осознание такого глубочайшего подтекста происходившей борьбы и заставило батюшкова обратиться к эпическому языку и образной системе. Не отступал он от них при воспоминании о трагически славном двенадцатом годе и впоследствии. Уже в 1815 году, вскоре по завершении ста дней, неудавшейся попытки Наполеона вновь вырвать власть, поэт заканчивает статью «Нечто о морали», которую позже поставит в заключение первого тома своих опытов в стихах и прозе. В конце статьи мысль его возвращается к только что отгремевшей эпохе Великих войн, и слог, отвечая высоте выбранной темы, тотчас обретает мощную полноту и громогласность. «К счастью нашему, мы живем в такие времена, в которые невозможно колебаться человеку-мыслящему. Стоит только взглянуть на происшествия мира» и потом углубиться в собственное сердце, чтобы твердо убедиться во всех истинах. Весь запас остроумия, все доводы ума, логики и учености книжной истощены перед нами. Мы видели зло, созданное надменными мудрецами, добра не видали. Счастливые обладатели обширнейшего края мы не участвовали в заблуждениях племен просвещенных. Мы издали взирали на громы и молнии, мы взирали с ужасом на вольность, водрузившую свое знамя посреди окровавленных трупов, на человечество, униженное и оскорбленное в священнейших правах своих. С ужасом и горестью мы взирали на успехи нечестивых легионов, на Москву, дымящуюся в развалинах своих, но мы не теряли надежды. И слезы и моления не проливались перед небом. Мы восторжествовали. Оборот единственный, беспримерный в летописях мира. Легионы непобедимых затрепетали в свою очередь. Копье и сабля, окропленные святою водою на берегах Тихого Дона, засверкали в обители нечестия, и знамя Москвы веры и чести водружено на месте величайшего преступления. Как это неудивительно, Москва накануне пожара и Москва сожженная дали более пищи батюшковскому гению, нежели Москва воскресшая, возрожденная следы впечатлений от этой последней, третьей ее ипостаси можно найти почти исключительно в открывающей опыты речи о влиянии легкой поэзии на язык, которая была зачитана при вступлении в Московское общество любителей русской словесности в 1816 году. Говоря о необходимости поравнять достоинство языка славнейшего народа, населяющего почти половину мира, с его славою военную, Константин Николаевич восклицает, и когда удобнее совершить желаемый подвиг, в каком месте приличнее, в Москве, столь красноречивой, и в развалинах своих, близ полей, ознаменованных неслыханными доселе победами, в древнем отечестве славы и нового величия народного. По мере удаления от поворотного 1812 года, тема старой столицы постепенно уходит из его жизни и творчества. Он еще четырежды побывает здесь, но московская земля уже никогда не станет вновь действующим лицом его произведений. Ей суждена лишь скромная роль места действия для других, новых тем. Словно в возмещение за подобное умоление, вещественные знаки, напоминающие о посещениях Батюшкова Москвы, сохраняются только от этих последующих лет. Это, во-первых, дом Ивана Матвеевича Муравьева-апостола против Куракина на Басманной, ныне улица Карла Маркса, 23, памятник архитектуры, где Батюшкову предстоит прожить с января по декабрь 1816 года в ожидании окончательной отставки из армии. В 1818 году он еще два раза навещал своих московских друзей проездом из Петербурга на юг и обратно, останавливался у Полторацкого и бывал в доме на Малом Кисловском переулке, ныне Собиновский переулок, четыре, У Петра Михайловича Дружинина, директора Московской гимназии, в которую устраивал сводного брата Помпея. В последний раз его привезут сюда в половине 1828 года, уже тяжко больного рассудком. Сестра Александра Николаевна снимет для поэта небольшой домик на той самой Грузинской площади, откуда наблюдал когда-то пожар Кремля местный свидетель Наполеонова нашествия. Как установил недавно исследователь московской старины Романюк, здание, в котором Батюшков прожил с июля 1828 по 1833 год и где навещал его Александр Сергеевич Пушкин, сохранилось доныне, Сейчас это левая пристройка о четырех окнах к дому номер 17 по Большой Грузинской улице. В 1895 году одноэтажный деревянный домик был включен в состав обширного купеческого каменного особняка. В настоящее время весь комплекс стоит на государственной охране и занят посольством ФРГ. Однако, как будто в подтверждение того, что именно заключенная в художественные образы память Наиболее долговечное и прочное, единственное, что дошло до наших дней от первых, самых плодотворных для поэта московских лет, это созданные в те годы стихи и проза. Но пока, пока с конца марта 1813 года зачисленный штаб с капитаном Рыльского пехотного полка Константин Николаевич Нетерпеливо ждал выезда вместе с генералом Бахметьевым к армии. Ждал и не дождался. Рана не позволила более ветерану участвовать в боевых действиях. Наконец, Батюшков получил от него в июле разрешение ехать один и тотчас отправился к русскому авангарду под Дрезден. Если вглядеться пристальнее в будущее, на кончике своей шпаги Воин-поэт мог, нет, пожалуй, даже должен был, будучи подлинным поэтом, увидеть покоренный Париж. Недаром, накануне вступления в него победителем, он напишет Гнедичу, вспоминая разоренную врагом родную столицу. «Раненые русские офицеры проходили мимо нас и поздравляли с победою. Слава Богу, мы увидели Париж с шпагою в руках» мы отмстили за москву повторяли солдаты перевязывая раны свои и добавит в письме елене григорьевне пушкиной уже из самого парижа прелестные места которые мы отдали бы все за старый кремль в придачу со всею нашей славы